В результате все, кто пробовал это сомнительное пойло, оказались в аду, в том числе и сам Клеостро. А знаменитое превращение свинца в золото – дешевая любительская халтура, которую сейчас покажет даже начинающий фокусник в цирке Нижнего Тагила. А других алхимиков шеф и слышать не хотел, поэтому он, старый дурак, сидит, портит свои глаза, работает ночью, как проклят. Попробуй возрази, кто-то мудрый и правильно сказал, нет правды на земле, но нет ее и выше. Однако в эту поговорку забыли добавить «под землей правды тоже нет».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 земных привычек Дмитрий Иванович не намерен менять даже в аду. Рассеянно держа блокнот в руке, профессор вернулся к полке с прозрачными колбочками. Опять все сначала. Кто бы ему раньше рассказал, что и после смерти не отдохнешь. А ведь когда хоронят, шепчут «Покойся в мире!» Какой же тут мир? Круглые сутки пашешь, как Папа Карла. Еще очень помогла. Что там у нас еще есть? Ага, аммиак. Стеклышко микроскопа чуть запотело, затуманившись, Менделеев ловко привычным движением протер его.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 это не звучало при данных обстоятельствах. Химик нахмурился, подперев подбородок кулаком. В столь сумрачном состоянии он пребывал недолго. Чертыхнулся, махнул равнодушной рукой. Его просили выяснить. Он все выяснил. Что делать дальше? Итак...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 сейчас уйдет обратно в глубь комнаты. Все в порядке, с такого короткого расстояния промахнуться физически невозможно. Не дура же ему здесь на ветке сидеть, ноги давно затекли.